Глава 16. Дилемма всеядного. Съедобное и осмысленное. Благодаря встрече с лисичкой, или это была ложная лисичка, я познакомился с одной из основополагающих проблем человечества, связанных с едой. Формулируется она так: Осторожно, это может быть опасно. И даже если это не опасно, то всё равно черевато. Великое благо даровано всеядным. Они могут находить в природе и поедать очень много разных объектов. Великое проклятие лежит на всеядных. Чтобы выяснить, какие из этих объектов можно съедать без печальных последствий, им чаще всего приходится действовать на свой страх и риск. Как уже отмечалось в начале этой книги, Понятие дилемма или парадокс всеядного было впервые сформулировано в 1976 году в статье Выбор еды крысами, людьми и другими животными, написанной профессором психологии Пенсильванского университета Полом Розином. Розин изучал поведение при выборе пищи у крыс, которые являются всеядными, в надежде лучше понять процессы, происходящие при выборе пищи у людей. Подобно людям крысы ежедневно сталкиваются как с дарами природы, так и с многочисленными опасностями, которые они таят. Множество растений и животных и микробов не хотят быть съеденными. Чтобы защитить себя от поедания, растения и грибы производят великое множество ядов, от цианида и щавелевой кислоты до самых разных токсичных алкалоидов и гликозидов. Аналогичным образом бактерии, которые колонизируют мёртвые растения и животных, вырабатывают токсины, призванные держать на почтчительном расстоянии других потенциальных едоков. Кстати, мы люди тоже производим яды для крыс, чтобы они не ели нашу пищу. Интересно, что решение проблемы выбора пищи для более специализированных едоков взял на себя естественный отбор. Скажем, бабочка данаида монарх рассматривает молочай как еду, а всё остальное в природе как не еду. Для того, чтобы решить поедать или не поедать конкретный объект, этой бабочке не понадобятся никакие мысли и эмоции, даже если бы они у неё были. Заметим, что в данном случае этот подход работает потому, что естественный отбор создал для бабочки монарха такую систему пищеварения, которая может выжить из листьев молочая всё, что нужно ей для жизни, включая токсин, который делает саму бабочку несъедобной для птиц. Но крысам и людям требуется для жизни гораздо более широкий спектр питательных веществ. Поэтому они должны съедать больший набор продуктов, в том числе сомнительных. И всякий раз, когда всеядные сталкиваются с новой потенциальной пищей, они начинают разрываться между двумя противоречивыми чувствами, которые, кстати, неизвестны специализированным едокам. Эти чувства суть неофобия, то есть разумный страх перед новым продуктом, и неофилия. рискованная, но необходимая открытость новым вкусам. При этом каждое из этих чувств имеет своё биологическое обоснование. Розен, в частности, обнаружил, что крыса сводит к минимуму риск отравиться новым продуктом путём использования своего желудочно-кишечного тракта как своего рода лаборатории. Как это происходит? Крыса отгрызает маленький кусочек незнакомой и пока условной пищи, а затем некоторое время выжидает, чтобы понять, что будет происходить. Животное, видимо, имеет достаточно хорошее представление о причинности. Социологи называют это отсроченным обучением, чтобы связать боль в желудке с чем-то съеденным за полчаса до её появления. У них также достаточно хорошая память, которая позволяет всю оставшуюся жизнь сохранять чувство отвращения к этому конкретному веществу. Именно поэтому крыс так трудно отравить. Я тоже мог бы использовать эту возможность. Для этого нужно было съесть крошечный кусочек клесички и немного подождать, чтобы посмотреть, что случится. В своей ранней работе о поведении, связанном с выбором еды, Розен постулировал, что решение проблемы всеядных объяснит нам не только что и как мы едим, но и кто мы как биологический вид. Последующие исследования, выполненные антропологами и психологами, во многом подтвердили эту догадку. Концепция дилеммы всеядных помогает проанализировать не только простые модели поведения животных, связанного с выбором пищи, но и гораздо более сложную биокультурную адаптацию у приматов, включая людей. Такой подход помог рассмотреть и широкий круг дотоле непонятых культурных практик человека, для которого, как замечательно сказал Клод Леви-Строс, пища должна быть не только съедобной, но и осмысленной. Дилемма всеядности возникает каждый раз, когда мы решаем, стоит есть лисной гриб или нет. Но она также фигурирует и в наших менее тривиальных встречах с потенциально съедобными объектами. Мы учитываем её, когда обсуждаем информацию о пищевых компонентах, вынесенную на коробку с кукурузными хлопьями, когда выбираем схему питания при похудении меньше жиров или меньше углеводов. Когда решаем, стоит ли попробовать в McDonald's Chicken McNuggets, изготовленные по новой методике Когда взвешиваем плюсы и минусы от покупки органической клубники по сравнению с обычной. Когда решаем следовать правилам кошрута или халяля либо игнорировать их. Когда обсуждаем, оправдано ли этически поедание мяса. Во всех этих случаях мы подтверждаем тезис Левистроса. Мясо или любая другая потенциальная еда должна быть не только съедобной, но и осмысленной.